Глава 47 За прошедшую неделю я ни разу не видела Гектора, но и Мартин, к счастью, больше не беспокоил. Неделя в котловане. Казалось, я живу здесь целую вечность. а недавним прошлом напоминали лишь коварные липкие сны. Я открывала глаза, видела свою новую реальность и с облегчением выдыхала. Я перебралась в комнату с чистым матрасом, но золота трогать не стала. Мне показалось так сохраннее. Насколько могла, более-менее привела свою новую нору в приличный вид. Сгребла мусор и пыль, протерла окно, выкинула дохлых насекомых. Кажется, стало даже легче дышать. Я умирала от безделья и неизвестности. Целыми днями слонялась между норой и столовой, меряя шагами известный маршрут. Иногда выходила на улицу, гуляла вокруг старого отеля, который они называли штабом. Дальше отходить боялась. В тумане легко заблудиться или нарваться на кого-нибудь. Зачем рисковать лишний раз? Штаб, огромное здание, верхние этажи которого утопали в тумане, я дочитала только до восемнадцати, с глубоким парадным порталом и лестницей в 110 ступеней, на которой любил курить Гектор. Пожалуй, на верхних этажах, находиться было опасно из-за угрозы обрушения. Едва ли туда поднимался кто-то, кроме насекомых. Портал все еще сохранял следы былой роскоши, искусную резьбу по камню. Сложные узоры прорезали глубину портала лентами, создавая величественную перспективу. Плотный тягучий воздух с запахом сырости и какой-то ядовитой химии пропитывал и разлагал все вокруг, кроме камней. Серая дымная марева. Внутри было немного лучше. Я возвращалась в столовую, сидела в углу, слушая, как Санила гремит кастрюлями. Иногда помогала, если она мне доверяла какую-то несложную работу. Безделье порождало мысли. Я гнала их, но они снова и снова достигали меня. Я снова возвращалась в ненавистный дом, видела ненавистные лица, слушала ненавистные голоса. Порой воображение так глумилось надо мной, что казалось, будто Дево стоит за спиной и вот-вот схватит за волосы. Я слышала ядовитый голос проклятого полукровки, нашептывающего прямо в ухо «Покорись, прелесть моя!». Меня передергивала, я в ужасе оглядывалась, вызывая тревожные взгляды Санилы. Я клялась себе, что забуду, что они не имеют никакой власти надо мной. Но страх пророс настолько глубоко, что истреблять удавалось лишь ростки, а живучие корни продолжали разрушать меня изнутри. Я сидела у стойки, пила кофе и таскала из вазочки засахаренные фрукты. В столовой было пусто, несмотря на то, что уже темнело. До ночи обычно все возвращались, галдели, утопали в вонючих парах дарны. Так и знал, что это ты. Я повернулась и увидела своего приятеля из башни Яппе. Он был осколком прошлой жизни, уже отбитым, но все еще родным. Смуглое лицо, лукавый взгляд, стлокоченные волосы теперь украшали нелепые косицы, как у Мартина. А ты что здесь делаешь? Он широко улыбнулся и жестом пригласил меня за стол. Я прихватила чашку, вазочку, устроилась напротив. Я правда была ему рада, несмотря ни на что. Он спасался сам, не мне его винить. Клоп долго смотрел на меня. Ты красивая, еще красивее, чем тогда в башне. Откуда ты здесь? Он самодовольно ухмыльнулся. Помнишь, я тебе говорил, что мой дядя Мартин тут самый главный? Да, кивнула я. Теперь помню. Успел неделю назад, пока порты не перекрыли. В городе был, только вчера сюда привели. Я тебя сразу узнал по голограмме. Слышала, тридцать тысяч дают. Я кивнула и поежилась от энергдения. Что тут скажешь? Во мне никто не видит человека, видят шлюху и цену. — Как там дома? — хлоп хмыкнул. — Квартал, где твой дом был, выгорел. Теперь гора оплавленного стекла. Но ее скоро большая дюна сожжет, и так пришлось бы переезжать. Башню я снесли им перцы, еле ноги унес. Он покачал головой и засунул в рот марципан. Не советую туда возвращаться, свои же зададут. Бабка ангела... Чуть не охрипла на рынке, доказывая, что вы с матерью краденым торговали и ее саму обворовывали. Даже пальцы загибала, перечисляла. После пожара столько слухов о тебе пошло, за всю жизнь не отмоешься. Кто-то вообще говорил, что ты незаконная дочь великого сенатора. Я нахмурилась. Глупости какие! Разве не стыдно? Уж мать за что! Клоп деловито пожал плечами. А чего им стыдиться? Ты все равно далеко не услышишь. Он откинулся на спинку стула и прищурился. «А ты чего сбежала? Неужто плохо?» Я насторожилась. «О чем ты?» «Да не прикидывайся, все знают». «Что знают?» «Что имперской подстилкой была, вон и волосы целые. Чем плохо-то? Лежи себе, ноги раздвигай». Во мне все закипало. Хотелось ударить его по лицу, но я сдержалась. Ничего хорошего не выйдет, только лишнего врага наживу. Он нагло прищурился. Его глаза живо напомнили другие. Как же они похожи. — Не лезь не в свое дело, Клоп. Лучше скажи, где все. Уже ночь? — Может, ты тоже не в свое дело лезешь, а? — обиделся, гаденыш. Вдруг он замер, прислушиваясь. Лицо сосредоточенно вытянулось. Со стороны коридора послышался не то шум, не то гул, не то шорох. Клоп подскочил и побежал к дверям, избавив меня от своего общества. Шорох нарастал, дрожь внутри подсказывала, что-то случилось.